Глава пятая. Снега за ночь навалило сугробы. Тяжелыми пластами он пригибал хвойные лапы вековых лиственниц. Мутные снеговые тучи уплыли за сопки и к полудню распогодилось. Над полиронным ветром чистом льду реки заплясали яркие блики солнечных зайчиков. В затишье, глухой таежной чаще рядом с сопкой, желтеет недавно срубленное зимовье. По самое оконце занесено снегом. За последние сутки метелью намело снега на тесовую и из толстых плах дверь. Последний раз люди здесь были с неделю назад, еще до непогоды. А срублено зимовье по весне не прошло и года. Топтагераканы поставили деревянное жилище за тем, чтобы оно считалось последней стоянкой перед выходом на железку, до которой отсюда оставался дневной переход на оленях. Обычно аборигены обходились перемещаясь по таежным дебрям на стоянках берестяными чумами. Но в иных местах рубили зимовейки, научившись этому у русских охотников с юга. На железке пришли люди, перекопав окрестности, насыпали кучи земли. день Динской колотили они железом, а железо. Имели среди тех людей другие, одетые в черные куртки с блестящими, как монетки, пуговками. Их можно пересчитать по пальцам, а тех, кто с лопатами, пилами да молотками, как мурашей полно. Здесь, где находилось зимовье, был тупик для людской цивилизации. Сюда никогда не протянутся стальные нити железной дороги, за которую с огромным усердием несколько зим назад взялись русские. Здесь царствовал мир аборигенов Таежного края, к которым относились и Таптегирыканы, немногочисленное вымирающее племя. Ему было уготовано исчезнуть, когда державная земля расколется великой бурей, называемой революция. Главным погонщиком сегодня сам Чехты, старик, всклокоченная бороденка, потускневшая от преклонного возраста глаза, позволяющие однако бить из ружья белку с нескольких десятков саженей. Чехты старейшина племени. Основную часть пути он двигался пешком, крепко держался рукой за небольшой сыромятный кусок, болтавшийся у ошейника головного оленя. Следом двигались остальные, и изредка на подъемах и спусках поскрипывали полозья нарт. В такт размеренному ходу животных позвякивали ботала, маленькие колокольчики, по звуку которых легко определить местонахождение оленей упряжки. Сейчас вереница насчитывала около полутора десятков нарт, закутанные в духе женщины, спрятанные в глубине толстых мехов ребятишки, в кожаных мешках поклажа, состоящая в основном из вяленого мяса и мороженой рыбы, из которой делали строганину. На этот раз везли мороженое мясо, хотя обычно его с собою не брали, наедались от души, когда удавалось удачно поохотиться, остальное вялили прямо в чуме, нарезая мясо длинными лентами. Мороженое мясо сейчас предназначалось людям в черной одежде железки. Чехты знал, что там совсем худо с едой. Последний раз они видели с начальником русских строителей ранней осенью, когда морозы еще не сковали землю, и надо было ждать для достава на реке. Осенью, когда чехты привез на оленях много рыбы русским, он видел у инженера Алеши диковинную вещь на цепочке. Часы, такие же, ты видел раньше у закупщиков-промысловиков, которым орачены сдавали пушнину. Часы должно быть стоили шибко больших денег. Инженер Алеша пообещал при следующей встрече подарить такие же. Но часы, чах ты ни к чему. Он безошибочно определял время по солнцу, по собственной фиолетовой тени на снегу. Много прожитых зим на счету старого Тунгуса, как зовут его знакомые русские. Много весен буйных и теплых, много жарких и знойных, дурманящих обилием трав и цветов, обильных надоедливыми паутами и комарьем лет. Правда, дурман тот пьянящий с каждым новым приходом весны угасал. Отчетливо помнят чехты давние события, значит, не совсем еще притупился его ум от сложенных вместе годов. Чехты помнит и сравнивает, сравнивая, качает головой, тихонько, чтобы не мешать другим, разговаривает с оленем или близкой птицей, опустившейся рядом на ветку дерева или валежину. Одного трудно поднять в стряку. Отчего люди в черной одежде не требуют с криками шкур и рогов, не поют мужчин племени огненной водой и сами остаются трезвыми и благоразумными, мирно беседуют у костра? Почему? Безразличны они и к женщинам племени. Не ты, щедрости начальника, что хотел даровать свои диковинные часы в металлическом корпусе с тонкой цепочкой. Вместо огненной воды... Заплатили ты за работу таким необходимым товаром, как порох, припасы, соль. Как здорово все это пригодилось позже, в начавшийся промысловый сезон. Что за люди? Железки. Новые люди. Хорошие люди. Царь русский далеко, бог высоко. Самое условие этим пришлым — быть вольными в своих действиях. Эти пришлые — добрые люди. Подергивая за сыромятину, что крепилось к ошейнику оленя, Чехты начал приостанавливать нарты. — Шох, шох! — старик крепко сжимал сыромятину, чтобы остановить головного оленя. Тот, повинуясь, повел головой, шумно вдыхая влажным черным носом морозный воздух. Чехты осмотрел упряжь. Скрипя настом, сзади подошел Тахтороты, глава первой семьи, что двигалась следом. — По что встал? — спросил старейшину, шевеля толстыми, слегка вывернутыми губами. «Что? Развязалось?» Он смотрел, как Чухты неторопливо обошел оленя с другого бока. Вместе затянули покрепче ослабленную упряжь. Тахторотый вернулся к своим нартам и громко объявил остановку на отдых. Люди в обозе зашевелились. Женщины стали вытаптывать снег, подготавливая место для костров. Мужчины отогнали оленей в сторону густых зарослей ерника под защиту от ветра. Уставшие олени губами касались снега, слизывая холодную влагу. Животные разбивали копытами наст, добираясь до прошлогодней травы. Нащипав бересты и наложив валежника, женщины развели два больших жарких костра. Возле одного позже устроятся мужчины. У второго — женщины с ребятишками. Заплакал младенец, молодая смуглая. Женщина кормила ребенка грудью загородившись от ветра пушистой кухлянкой. Запахло дымом, костры разгорались, снег вокруг них быстро таял. Вблизи жаркого пламени, жадно лизавшего сухие ломаные сучья, из подраставшего наста плешинами показалась пожухлая трава, желто-серая прошлогодняя хвоя. В большом закопченном казане закипала вода. Женщины бросили в нее мелкие кусочки сушеной чаги. Чехты подошел к костру, Ткнул пальцем в казан, поморщился. Женщины поняли. Старейшине не нравится, что чай из сталого снега. Взяв ножей кожаный мешок, две девушки отправились на поиски льда. Питье из пресного снега чехты не любил, хотя многие из его племени давно привыкли к такому вкусу. Чехты мог обходиться вареным мясом без соли. Такое часто случалось в его длинной жизни. Но чай непременно должен быть из воды взятые либо в реке, либо в озере, а еще лучше в ключе. Девушки вернулись скоро. Они отыскали лед в сотни метров от табора, накололи в перемерзшем ключе среди больших камней куски льда, сложили в мешок, подойдя к костру, сыпали из мешка в казан. В пламя полетели толстые ветки. Мужчины уселись кружком вокруг второго костра, достали трубки, принялись набивать табаком. Табак на исходе. Мужчины старались не просыпать ни крупинки. О чем-то оживленно разговаривали в полголоса. Люди племени не терпели громких фраз, чтобы не тревожить спящую под покровом снега тайгу. Разве что на время праздников, когда начинались игрища, то есть поединки в ловкости и стрельбе, да еще при проведении брачных обрядов, все стойбище оживало, становилось столь громоголосым и шумным, что близкий зверь замирал в глухой чаще, настороженно слушая непонятные звуки. Чехты не спешил возвращаться к мужчинам. Он задержался рядом с старочей, своей молодой женой. Она сидела, подогнув под себя ноги, на разосланной козьей шкуре, пристально глядя на огонь. Рядом попыхивали трубками остальные женщины, которые оказались свободными от хлопот, связанных с приготовлением пищи. Два года, как ушла в мир предков старая Нико, Первая жена Чахты. На десять зим был старше Анико старик, однако пережил ее, и спустя время, которое позволило как-то притупить чувство острой утраты Анико, он женился во второй раз. Тороча моложе мужа на тридцать зим. Старый Чахты понимал, что разница в тридцать зим — большая разница. С прошлой весны она стала его новой спутницей жизни. Он привел молодую жену из соседнего стойбища. Со старейшиной того рода чехты знаком давно, очень давно. Охотились вместе еще по молодости. Для таежных людей это многое значило, когда знали друг друга еще молодыми. Тогда были резвы на ноги, имея сильные мускулистые тела и зоркий глаз. Безбоязненно выходили один на один с диким кабаном, имея в крепких руках только пальму, привязанной к длинной палке широкий острый нож. Трудно было в тайге. Шибко трудно, не хватало припасов, почти не имелось огнестрельного оружия. Пропитание добывали с помощью примитивного оружия, лука со стрелами. Много общих памятных эпизодов связывало Чахты с тем старейшиной. Это решило исход в пользу старого друга. Перекочевав на стойбище Чахты, Тароча стала его женой. Когда это произошло, взрослые сыновья старика, дети старой покойной Анико, перестали разговаривать с отцом а в середине лета, не дожидаясь осеннего сезона, после проливных дождей по большой воде уплыли из одного стойбища на оморочках вниз по течению Алёкмы. Отцу заявили, что будут охотиться эту осень самостоятельно. ты не стал удерживать сыновей. Он все хорошо понимал. Выходя на берег реки, подолгу смотрел на быструю воду, переводил взгляд на затянутые синей дымкой сопки по другому берегу. В уголках его старческих глаз блестели слезинки. Тароча видела одинокую, чуть сутуленую спину мужа, не решаясь приблизиться. Она знала, в эти минуты ему легче побыть в одиночестве со своими мыслями. Старик не стал задерживаться у костра, тронул за плечо молодую жену, та молча повела взглядом от пламени костра и опять уставилась на огонь. Чувствуя на себе взгляды остальных женщин, Чехты вернулся к мужчинам, вынул трубку, Долго набивал ее табаком. Старик не злился на сыновей, на торочу. Он понимал, что разница в тридцать зим — большая разница.